Глава 16. Битва за Арткос. Артём и его спутники прибыли в цитадель ордена Ведем вечером, а уже утром вся равнина перед горами, на которых гордо возвышался Арткос, была покрыта вражескими войсками. Артём, стоявший на крепостной стене, не веря своим глазам, смотрел на эту впечатляющую панораму, открывшуюся ему. В его глазах рябило от множества знамён, штандартов и вымпелов. Компт готовился к штурму цитадели ордена ведьм. Вражеское войско, как заметил Артём, было неоднородным. Из него выделялись построенные в ровные квадраты солдаты в блестящих на солнце доспехах. Эти отряды, бывшие, судя по всему, элитной частью войска Компта, были разбросаны по всему фронту, а вокруг них неровным строем стояли орки. Артём находился слишком далеко, чтобы хорошо рассмотреть их, но и то, что он разглядел, Было способно нагнать страх на кого угодно. В своих лапах трёхметровые громилы орки сжимали огромные дубины и топоры. Вдобавок каждые 10-15 минут их многоголосый рёв раскатистым эхом проносился над равниной. В центре вражеской армии возвышались огромные баллисты высотой в трёхэтажный дом. Артём представил, каким снарядом должно заряжаться это местное чудо техники и печально покачал головой. Несмотря на слова Зельды о том, что Арткос неприступная крепость, которую за всё её долгое существование ни разу не захватывал враг, Артёма уже начали одолевать сомнения. На крепостной стене он был не один. На ней находились солдаты Ордена Ведьм. Армия, защищавшая Арткос, в основном состояла из мускулистых громил, которые, как понял Артём, были искусственно созданы в подземельях цитадели. Вооруженные арбалетами, они стояли не шелохнувшись, направив свои взоры на равнину. За их спинами вытянулись шеренгу латники. Сами послушницы рассредоточились по круглым башням с узкими бойницами, вздымавшимися над крепостными стенами каждые 50 метров. Там же были приготовлены орудия, напомнившие Артему старые пушки XVI века. По словам Зельды, эти орудия обладали сокрушительной силой и являлись последним изобретением Ордена Ведьм. Артем направился к башне, где находилась Зельда, и Динс, руководящая оборонной крепости. Нелейна была еще не вполне здорова после схватки с Азерандом. Кстати, Каин все время находился подле главы Ордена. Она потребовала его к себе сразу по прибытии. По-видимому, юношу готовили к ритуалу. И тем же вечером Артём узнал, что в Орткос скоро прибудет Олег. Это известие не могло не порадовать его. Раздался многоголосый звук труб, и вражеская армия пришла в движение. Артём был рядом с башней и через несколько минут стоял рядом с Зельдой и Динзом. Они пристально наблюдали за ходом сражения. Артём заметил, как в первых шеренгах атакующих появились длинные лестницы. Ударили баллисты и катапульты. Огромные камни и копья устремились к защитникам цитадели, но стены спокойно приняли каменный град на себя. Лишь малая часть нарядов, с рёвом пролетев между зубцами стены, сбила по пути несколько солдат. В ответ заговорила артиллерия Арткоса. Ведьмам, которые колдовали над своими орудиями, было куда легче, чем атакующим. Вот он, враг, как на ладони, рявкнуло одно орудие. За ним заговорили другие. Огненные шары-снаряды понеслись вниз. Ударившись о землю, они взрывались с оглушительным треском, разбрасывая жидкое пламя. К ним прибавились змеистые молнии, которые длинной цепью обрушились на вражеское войско. Но тут вступили в бой маги Компта и нейтрализовали действия магии Ордена. «Придется действовать другими методами». произнёс Динс и, повернувшись к стоявшему перед ним большому тёмному зеркалу, что-то прошептал. В зеркале появилась фигура с густыми рыжими кудрями в чёрном плаще. Девушка, как отметил Артём, была миловидна, но лицо её выражало крайнюю жестокость. "Мая", произнёс Динс. "Начинайте". "Хорошо", кивнула та, и зеркало вновь потемнело. Пока Артём гадал, кто была эта Майя, Над стенами орткосса появились сотни крылатых драконов. Это произошло в тот момент, когда по приставным лестницам враг начал карабкаться на стены. Драконы устремились в атаку. Длинные языки пламени обрушились на атакующих, сжигая всё на своём пути. Противник не смог перебраться на стену, и наступление приостановилось, но не надолго. Врагов было слишком много. На месте каждой павшей лестницы появлялись другие. На место каждого убитого солдата вставали двое. Комнт нёс огромные потери, но его солдаты с безумным упорством лезли на стены. С вражеской стороны появились странные летательные аппараты, напоминавшие дирижабли. Только эти были поменьше, и кабина под шаром была открыта. С дирижаблей брызнули струи белого огня. Несколько драконов, попавших под них, рухнули на землю, остальные пошли в атаку. Рептилии были гораздо маневреннее, но плотность огня Дережабля не позволяла им приблизиться на расстояние, необходимое для атаки. Поэтому они кружили вокруг врага, выбирая уязвимые места в его обороне. Но вот один из драконов громко затрубил и сложив крылья, камнем упал на Дережабль. Управлявшие им орки заметили ящера слишком поздно. Дракон врезался в ненавистного врага и исчез в ослепительно белой вспышке, которая поглотила ещё несколько летательных аппаратов. Остальные рептилии одна за другой начали повторять этот подвиг. Их было намного больше, чем дирижабли, и поэтому те были обречены. На помощь дирижаблям спешили множество жутких крылатых существ. У них были небольшие кожистые крылья и невероятных размеров лапы с длинными острыми когтями. Лица же у них были почти человеческими, если не считать маленьких красных глаз и уродливо торчавших во все стороны клыков. Горгульи, прошептала Зельда. Но как Озиран сумел с ними договориться? Эти существа обитают в одном из миров третьего дре лесника, объяснил Денс Артёму. Горгульи злобные существа, которые никогда ни с кем не вступают в союз. Не представляю, чем их мог прельстить Азерант. Но надо отдать главе компта должное. Он умеет преподнести сюрпризы. Несмотря на всю свою мощь, драконам пришлось нелегко. Ящеры сжигали крылатых тварей десятками, но тех становилось все больше и больше. К тому же те внезапно поменяли тактику. Они разделились, и вокруг каждого дракона появилась туча горгулей. которые буквально облепили свои жертвы. Не прошло и получаса, и в живых не осталось ни одного дракона. Хрипло крича, крылатые твари поднялись в воздух. Засвистели стрелы. Это открыли огонь арбалетчики. Их стрелы на мгновение замедлили атаку горгулий, но уже через минуту с шипением и карканьем они обрушились на стены. Солдаты на стенах отчаянно сражались, но противник был сильнее. Воспрявшие духом солдаты Компта вновь устремились по лестницам на стены. «Плохо дело!» – обратился Динск Артему. «Компт потерял уже тысяч двадцать солдат, но их не менее двухсот тысяч. Я не представлял, что Азерант сможет собрать подобную армию. Тем более Гаргулий. Они одни способны уничтожить все наши войска. Придется нам вмешаться». Он повернулся к Зельде. Ты готова? так ивнула. Отлично. Тогда вперёд. В руках у старика появился длинный жезл, которым он ударил в пол. Вдруг стены растаяли, и Артём с ужасом понял, что он парит на огромной высоте. Рядом летели Динс и Зельда. Динс что-то резко крикнул, и его голос показался Артёму ударом грома. В этот момент они начали спуск. По пути к ним присоединились другие ведьмы. Когда перед ними появились стены, захлестнувшие их чёрной волной и горгульями, по взмаху руки Динза его войско, ставшее к тому времени уже достаточно многочисленным, разбившись на небольшие отряды, бросилось в атаку на крылатых тварей. Засверкали молнии, и следом за ними из жезлов атакующих ударили ослепительно белые лучи, безжалостно выжигая врагов. Тем мгновенно соориентировались и сообразили, что их главный противник теперь находится в воздухе. Горгульи взлетели со стен и вновь напали. Динс, Зельда, Каин и Артём пока находились в стороне от этой схватки. Артём видел, что подопечные Динза прекрасно справляются с крылатыми тварями, которые постепенно начали отступать. А внизу кипел бой на крепостных стенах. Защитники Арткоса отважно защищались. Но поток вражеских солдат, которые взбирались по лестницам, не уменьшался. А вот и он! Услышал Артём голос Зельды и увидел, как к ним с огромной скоростью летел небольшой отряд магов в чёрных одеяниях. Во главе отряда парил Азерант великий собственной персоной. "Господа маги!" подал голос Артём. Динцы Зельда дружно повернулись к нему. — Рискну заметить, что лично я не маг и не думаю, что в предстоящей битве смогу вам чем-нибудь помочь. — К сожалению, я не могу тебя вернуть назад, в замок, — покачал головодинц. — Но кое-что можно сделать. Он щелкнул пальцами, и Артема окружила прозрачная сфера, переливающаяся всеми цветами радуги. — По крайней мере, тебя не заметят, — произнес маг. — Молись за ведьм. — Молись за ведьм. И помни о своём оружии, тихо заметила Зельда. Артём выругался про себя и поспешил нащупать в кармане пистолет. Тем временем горгульи, которые понесли огромные потери, отступили, а затем вновь переключили своё внимание на крепостные стены. Но теперь они действовали гораздо осторожнее, предпочитая кружить над ними, ускользая от стрел и выбирая подходящий момент для атаки. Маги же вступили в схватку на этот раз между собой. Отряды Динза и Азеранда были количественно равны, и противники распались на пары, ожесточённо сражавшиеся между собой. Но эта схватка длилась недолго. Динзу достался сам Азеранд, и вскоре все вокруг застыли как по команде. И кто с ужасом, кто с восторгом наблюдали за битвой двух гигантов, которые предпочли магической дуэли сражение на мечах. Когда я очнулся, то некоторое время не мог понять, где нахожусь. Я лежал на широкой кровати в небольшой комнате с голыми каменными стенами. Вся обстановка моего пристанища состояла из небольшого, но ярко горящего камина в углу, до пары стульев у противоположной стены. Дверь распахнулась, и в ярко освещённом дверном проёме появилась Сана, держа в руках мою аккуратно сложенную одежду. От ожога на лице у девушки не осталось и следа. Я спросил её об этом, но в ответ она лишь махнула рукой. "Наконец-то ты проснулся", сказала Сана. "Одевайся, тебе предстоит срочно пройти ритуал. Я так счастлива, что мне выпала честь присутствовать при этом. Кстати, меня обещали принять в орден". "Отлично", кивнул я. "Кстати, где мы? Мы в Орткосе?" Вообще-то он осаждён, но в полёте нам встретились посланники нелейны, и они помогли нам. А я всё это время был без сознания? Да, ответила Сана. Значит, я всё пропустил. Да, одевайся. Девушка и не пыталась скрыть своё волнение. Я не стал спорить, быстро оделся и вышел за девушкой в коридор, освещённый огнём факелов. Наш путь был недолгим. поворот, и мы оказались перед дверью внушительных размеров. Сана подняла руку, дверь открылась. Она вошла первой. Я последовал за ней и неожиданно очутился в пещере, настоящей подземной пещере с множеством сталактитов и сталагмитов. В ней парил жуткий холод. По ногам тихо журчала небольшая речка, пробираясь по гладким, отточенным временем камням. У стены я увидел два огромных позолоченных саркофага, украшенных причудливой резьбой и драгоценными камнями. Оба саркофага были открыты. Их массивные крышки были аккуратно прислонены к стене. Рядом с одним из них стояла Нелейна, которую поддерживали две молоденькие ведьмы. Ещё четверо находились немного в отдалении. По правую руку от Нелейны стоял Каин, разглядывавший меня с нескрываемым любопытством. Глава ордена была бледна, и было заметно, как дрожат её руки. Но нелейно величественно кивнула мне и произнесла: "Я рада, что ты прибыл в Орткос. Знаю, что твой путь был очень трудным, но ты справился. Готов к ритуалу?" "Готов", ответил я и почувствовал, как меня охватывает дрожь. Хотелось бы узнать его содержание. Внешний ритуал довольно прост. объяснила Нелейна. И я хорошо понимаю твои сомнения. Тебе надо будет лечь в этот саркофаг. После серии заклинаний и соответствующих ритуальных действий ты выйдешь оттуда уже настоящим избранным. Во второй саркофаг ляжет Каин. А что это за ритуальные действия? Подозретельно осведомился я. Не беспокойся, ты ничего не почувствуешь. Но наберись терпения. Ритуал длится 4 часа. Я нахмурился. Всё это мне не слишком нравилось, но пути назад не было. Оставалось надеяться, что меня не замороют заживо, так как я был нужен ведьмам. Взяв себя в руки, я подошёл к саркофагу, на который показывала Нелейна. Каин, поклонившись главе ордена, подошёл к другому саркофагу. Стоявшие чуть поодаль ведьмы подошли и встали по углам пентаграммы, слабо мерцающей на полу пещеры. Нелейна вскинула руки вверх, её голос звонко зазвучал над каменными сводами. Повинуясь её словам, контуры звезды вспыхнули ярким багровым светом. Передо мной из темноты возникла ещё одна ведьма и показала рукой на саркофаг. Я не смог разглядеть её лицо, так как оно было скрыто капюшоном. Я залез в саркофаг с сильно бьющимся сердцем и лёг на дно, которое оказалось мягким и довольно удобным. Когда опустили крышку, я чутёлся в полной темноте. Первое время ничего не происходило. Сквозь каменные стены саркофага я слышал голос нелейны. К её словам присоединился хор ведьм. Внезапно саркофаг затрясло, и я почувствовал, что куда-то проваливаюсь. Я хотел закричать, но смог лишь издать звук, напомнивший кваканье. В следующий миг я провалился в бездонную пропасть. Полет мой был долгим. В ушах свистел ветер. Кое-где я разглядел огни, но они быстро проносились мимо. Скорость моего падения все увеличивалась. Я уже приготовился к смерти, как вдруг падение замедлилось, и я остановился, повиснув в темноте. Вокруг была не просто ночь, это был сам мрак. Он обволакивал меня со всех сторон, парализуя волю и заставляя трепетать от ужаса. Но внезапно я увидел тусклый свет. Он медленно приближался ко мне, и вскоре я увидел чьё-то лицо. Оно было призрачным, немного покачиваясь из стороны в сторону. Не сказал бы, что оно было прекрасно, но по крайней мере невозмутимо спокойно. Чёрные глаза, напоминавшие бездонные колодцы, Безразлично смотрели на меня. Я понял, что меня навестил кто-то из местных богов. Он был чем-то похож на Грандена. Я чувствовал силу, дремлющую в нём. Внезапно страх исчез. Я вдруг понял, что мне ничего не угрожает. И в этот момент в моей голове зазвучал голос. Ты избранный. Спросил призрак тоном, который не давал представления о том, утверждение это или вопрос. Я решил, что это вопрос. «Да, избранный», — ответил я и чуть не оглох от звука своего голоса. Лицо нахмурилось. «Не произноси ничего вслух, просто отвечай мне мысленно. Здесь нет смертных, а боги не общаются с помощью слов». «Ты бог?» «Можно сказать так. Я предвестник. Боги...» души магов, которые сумели постичь высшее знание. Все они когда-то были людьми. Так кто же ты? Я посланник богов, я их глаз. У меня нет имени. Теперь я вижу, что ты избранный. Твоего появления ждали долго, и вот, видимо, настало время. Может быть, ты когда-нибудь присоединишься к небожителям? Значит, я стану богом? Нет, не обязательно. Всё будет зависеть от тебя и от обстоятельств. У каждого смертного своя судьба, и он должен её создавать сам. Магия это поиск и познание. Ты сейчас покинешь это место, в котором вот уже 1000 лет не появлялась душа смертного. Ты пройдёшь ритуал и будешь наделён огромной силой. Но применять её не так просто. Гораздо сложнее её контролировать. Всё в твоих руках. И ты появился здесь, чтобы сказать мне это? Да. Помни, что теперь, когда ты стал избранным, за тобой будут пристально наблюдать. И если ты окажешься недостоин этого звания, то тебя ждёт смерть. А теперь мне пора. Подожди. «А Каин! Второй избранный!» С ним разговаривает другой предвестник. «Вы теперь связаны друг с другом. Два избранных!» «Такого еще не бывало!» «Может быть, поэтому вы удостоились великой чести разговаривать с предвестниками?» С этими словами лицо растаяло. «Я почувствовал, что начинаю подниматься со всей возрастающей скоростью». Сознание мое на миг померкло, и я очнулся от света, бьющего в глаза. Щурясь, я сел в саркофаге. «Уберите факелы!» — раздался голос Нелейны, и свет исчез. Я выбрался из саркофага и увидел, что все ведьмы смотрят на меня с благоговением. Я прислушался к своему телу. Никаких особых изменений я в себе не ощущал. Рядом со мной я увидел Кайна. Тот вопросительно смотрел на меня. Ты тоже разговаривал с ним? спросил я его. Да, ответил тот. Теперь мы с тобой связаны навеки. Прошу вас сюда, прервала нас Нелейна. Мы в сопровождении ведем покинули пещеру и, пройдя коридором, очутились в огромной комнате. В центре её горело овальное окно портала. В углу стоял стол, заваленный старинными книгами. Вокруг него были веером расставлены стулья. Нелейно усадила нас и сама села напротив. Ведьмы встали в стороне. Итак, вы прошли ритуалы и удостоились чести говорить с предвестниками. Мы кивнули. Значит, боги вас приняли. К сожалению, у нас нет времени для отдыха. Комнт собрал слишком большое войско, и долго мы не продержимся. Сейчас Дин сражается с Азерандом. Вы можете изменить ход битвы, но я уже не могу вам приказывать. Избранные должны решать сами. Мы уничтожим Азеранда, произнёс Каин, вставая. Я тут же стал рядом с ним. Тогда не медлите. К сожалению, я не в состоянии вам помочь, но дам совет. Вы должны привыкнуть к своей силе. Обладать ею это значит правильно уметь её применять. Старайтесь обуздать жажду разрушения. Войдя в этот портал, вы окажетесь в центре схватки. Удачи вам, избранные. Первым в портал шагнул Каин, я последовал за ним. Мы парили в воздухе метрах в 50 над землёй. Под нами раскинулся Арткос. Там шло сражение. Я видел множество вражеских солдатов, карабкающихся по лестницам на его отвесные стены. Осадные орудия, обрушивающиеся на цитадель, ведем горящие багровым пламенем снаряды, кружащих над стенами уродливых крылатых тварей. А над этим сражением происходила ещё одна битва. В ней участвовали только двое. В одном из них я узнал Динза, в другом Азеранда. Их окружали молчаливые зрители: маги Компта и ведьмы ордена. Наше появление не прошло незамеченным. Я также увидел Артёма, окружённого прозрачной сферой. Он махал мне рукой. Я тоже махнул в ответ и увидел Зельду, которая летела ко мне, радостно улыбаясь. Ты прошёл ритуал? спросила она, поравнявшись со мной. Я кивнул. Они уже сражаются почти час, кивнула девушка в сторону Азеранда и Динза. Мне надо вмешиваться. Спросил я после того, как мы некоторое время наблюдали за схваткой. Я видел, что Динс начал сдавать. Он был вооружён двуручным мечом, с которого стекало багровое пламя. У Азеран даже в руках был огромный топор, которым тот орудовал с поразительной лёгкостью. Это не принято, заметила Зельда, когда сражаются двое магов, остальные не вмешиваются. Но он погибнет, вскричал Каин. Я этого не допущу. Он вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул в знак согласия. Мы синхронно взмахнули руками. Но вместо вызванного мной огненного шара, на Азеранда обрушилось море огня. Зрители бросились в разные стороны, спасаясь от сильнейшего жара. Но сам я его не ощущал. Каин, подлетев ко мне, что-то прокричал и выразительно покрутил пальцем у виска. Я не знал границ своей силы, и вместе с Азерандом я мог сжечь и динза. При этой мысли у меня сжало сердце, но дым рассеялся, и я увидел, что оба противника целы, разве что немного закоптились. Они смотрели на меня. Причем во взгляде у Диндзо было торжество, во взгляде Азеранда – недоумение, смешанное с яростью. Он внезапно нанес удар отвлекшемуся Диндзу и угодил в грудь. Удар был очень силен, и исполняющий обязанности главы ордена рухнул вниз. Азиран что-то прокричал, и в воздухе за его спиной начали появляться крылатые твари, которых я уже видел на стенах. Их было великое множество. Всё вокруг потемнело, и я чуть не оглох от хлопанья крыльев. Как по команде возобновилась битва между магами. Воодушевлённые гибелью Динза, маги Компта перешли в атаку. К ним присоединились твари, которых Зельда назвала горгульями. Ведьма пришла в ступор. Численное преимущество врага было подавляющим. Зельда подлетела ко мне, в её глазах были слёзы. Мы пропали, прокричала она. Их слишком много. У нас есть избранные? крикнул в ответ Каин, и все взоры обратились к нему. Даже Артём, который продолжал висеть в своей сфере, с надеждой посмотрел на юношу. Теперь Каин взмахнул рукой и выплеснул море огня на Азеранда и горгулий. В воздухе запахло жареным. Огненная волна выжгла немало тварей, но новые все продолжали появляться. «Надо вывести из строя Азеранда!» — крикнула мне Зельда. «Только тогда мы остановим появление горгулей». И, не дожидаясь моего ответа, вскинула руку, и в ней появилось горящее багровым светом копье. Копье устремилось к Азеранду. Тот взмахнул топором и разрубил его пополам. Ярко вспыхнув, оно растаяло. Ответный удар повелителя компто был страшен. Я не мог предположить, что ветер может быть таким сильным. Если бы не Каин, который удержал меня, я бы последовал за остальными ведьмами, которых ураган разбросал по сторонам. Чёрт возьми! Меня вдруг осенило. Почему я всегда забываю о своём главном оружии? Словно прочитав мои мысли, Артём, который к моему огромному облегчению совершенно не пострадал и приспокойно парил в своей сфере, тоже достал пистолет. Я выхватил свой Макаров и прицелился в летящего навстречу Азеранда, окружённого шипящими тварями. Выстрелы прогремели словно гром, слившись с выстрелами Артёма. Я стрелял, пока не кончилось обойма. Как мне показалось, все наши пули попали точно в цель. Грудь и живот Азеранда окрасились кровью, но это не остановило его, а лишь слегка притормозило. И тогда мы с Кайном, не сговариваясь, нанесли магический удар. Из выплеснутых нами энергий в воздухе соткался ослепительно белый шар, который легко пробил защиту Азеранда и вонзился ему в грудь, оставив в нём огромную обожгённую дыру. Этого маг не выдержал. Топор выскользнул из его рук. Следом за топором вниз упал и он сам. Горгульи на миг замерли, и здесь вновь вступил в дело Каин. Я присоединился к нему, а вскоре к нам подключили Зельда и другие маги. Спустя полчаса в воздухе не осталось ни одной горгульи. Я взглянул вниз и увидел, что войска Компто, уже захватившая большую часть стен, вдруг начало спешно отступать, преследуемое вновь появившимся в воздухе драконами. Из потайных ходов бежали солдаты ордена, их становилось всё больше и больше. Зельда ничего не сказала нам с Кайном, а просто обняла нас, и мне показалось, что на её глазах навернулись слёзы. Она молчала, но это молчание было лучше любых слов. Тут внизу раздался многоголосый рёв. Я увидел, что путь отступающим вражеским войскам преградило новое войско. Оно было немногочисленным, но все его солдаты, включая конницу на флангах, Были закованы в латы, напоминавшие латы крестоносцев. Эта железная когорта устремилась на врага, оказавшегося между двух огней. Началось истребление, иначе это мясорубку назвать было трудно. Я увидел, как солдаты врага начинают бросать оружие, предпочитая плен неминуемой смерти. На этом битва была фактически закончена. Без предводителя войскакомто не продержалось и 10 минут. Что это за войны? Поинтересовался я у Зельды. Императорская гвардия. Она, похоже, была удивлена не меньше меня. В небе появилась небольшая точка, быстро превратившаяся в всадника на драконе. Седок остановился метрах в 10 от нас и прокричал: "Нелей наждёт вас в замке!" и улетел. "Через портал", скомандовала Зельда. Появился овал портала, в котором начали скрываться сражавшиеся вместе с нами маги и ведьмы. Последними остались мы с Артёмом, освободившимся от своей сферы. Я обнял его, чувствуя, что не могу сдержать слёз.